Глава 4. Плата по долгам. О гномах мне рассказывал сам демон, хотя без особых подробностей, так как основная тема его лекции была не о них, но кое-что я все же запомнила, а именно то, что гномы в среднем живут 500 лет. В принципе, в этом мире много существ, которым и тысячи лет подобны десятилетию для людей, но главное не это, а то, что среди нас все же есть те, кто помнит демона помнит его до тех времен, когда демона пленили. И вскоре я смогла в этом лично убедиться. Делегации гномов было позволено зайти в заранее приготовленный тронный зал. Причем я с уверенностью могу сказать, что это помещение немного больше королевского тронного зала, да и выглядит настолько роскошно, что дворец и рядом не стоит. Вот только на троне восседал не бывший король и даже не мой какой-никакой супруг, а я. Всем своим видом демонстрировала власть, высокомерие и безразличие к окружающим. Демон же стоял рядом, с правой стороны от трона. Выглядел покорным, верным и даже слегка расслабленным. Веки опущены, на губах легкая полуулыбка, руки по швам, а само тело слегка наклонено в поясе, словно бы он не смеет поднимать головы в моем присутствии. Властная хозяйка и слуга. Вот какой у нас образ. Гномы, которые вошли в тронный зал, не смогли сдержать своего удивления. По всей видимости, их поразила роскошь и красота интерьера. Жадностью всматривались в каждую деталь мебели. Но я не заметила у них желания что-либо украсть или завладеть предметом. Это было что-то другое. Они не оценивали предмет целиком, а сосредотачивали свое внимание на деталях. Например, на огранке камней или на изысканном сплаве подсвечником или на резьбе, на раме картин. При этом золото их особо не привлекало, да и картины были просто картинками. Похоже, они испытывали не столько жадность, сколько азарт и желание переплюнуть мастера, который изготовил предметы. Вот только переплюнуть самого демона вряд ли у них получится. Также я обратила внимание на самого пожилого гнома. Трудно сказать, сколько ему лет. Кожа давно покрылась глубокими морщинами, в глазах туманная дымка, и, по всей видимости, они уже почти не видят. А густая борода настолько сильно поседела, что скорее напоминала копну белоснежной ваты. И все же не сказать, что он лишился разума. Остановившись в нескольких метрах от трона, старый гном облокотился от рост и выпрямил спину. Было видно, как сильно он устал, добираясь сюда, но при этом всем своим видом показывал, что ему этот путь нипочем. И тут он заговорил, однако говорил не со мной. «Я прибыл, повелитель», — произнес старик, низко склонив голову. «Повелитель? Сомневаюсь, что сумасшедшую принцессу с отвратительной репутацией назовут при первой встрече «повелителем». Максимум этим именем назовут моего законного супруга, то есть Рихарда, но точно не меня». Однако и демон вел себя так, словно он совершенно не понимает, о чем говорит старый гном. Может быть, он и в самом деле просто уставший старик, который говорит первое, что пришло в голову. Но, с другой стороны, другие гномы вокруг него вели себя с огромным почтением, склонили свои головы и прислушались к каждому слову своего старейшины. «Ладно, по всей видимости, демон предпочел не вмешиваться, значит, разговаривать придется мне». Как он и учил, говорю с ним холода, с ноткой безразличия и высокомерия. И, низким тоном бросила я, гордо приподняв подбородок, какая мне польза от того, что во дворец прибыл старый, немощный и бесполезный гном, так еще похожий и слепой ко всему прочему, зачем пришел гном? Я, возможно, и стар, да и тело мое, как вы заметили, немощно, однако мои глаза все видят предельно ясно произнес старик, вытянув в нашу сторону свой указательный палец дрожащей рукой. Рука старика оказалась сухой, грубой, кожа покрыта не только морщинами, но и десятками шрамов и порезов. Вспухшие костяшки не позволяли как следует управлять ладонью. «Я ждал вас, повелитель. Ждал все это время. Сколько же десятилетий прошло, что уже и не помню. Позвольте поздравить вас, повелитель». Добавил он, после чего, медленно содрогаясь всем телом, опустился на колени, чтобы поклониться. Но опять-таки поклониться не мне. Я пришел отдать долг, продолжал гном, не поднимая головы. Прошу, освободите мой род от клятвы, чтобы следующее поколение жило в мире и согласии, без страха перед будущим. Он точно в своем уме. Более того, обращался именно к демону. Он знал, кто это. И это стало тем более ясно, когда гном заговорил о сделке. Значит, демон в свое время заключал эту сделку и с гномами? Но в чем ее суть, раз даже спустя несколько столетий гномы не смогли освободиться от нее? Или они просто не выполнили свою часть сделки? Посмотрела в сторону демона, желая узнать ответы, но замерла. Лицо прекрасного юноши, стоящего рядом, неожиданно так сильно перекривилось, что он едва сдерживал магию своего образа. По шее, щеке и рукам пробегали небольшие волны, которые напоминали дыры заклинаний. И через эти дыры отчетливо виднелась черная кожа, неестественно длинные руки и когти, а также яркие алые глаза. Он был в ярости. «Освободить?» Почти прошептал демон, резко наклонив голову набок. Надо думать, он решил больше не притворяться. Внешность белокурого парня сохранилась, но за спиной распахнулись огромные вороньи крылья. «Да как ты смеешь, как ты смеешь просить о подобном, после того, как ты лично предал меня?» «Повелитель!» — воскликнул гном, однако не смог больше произнести ни слова. «Заткнись!» — низким тоном приказал демон, в одно мгновение оказавшись перед стариком. Демон не прикасался к гному, однако шея старика неожиданно сжалась, словно невидимая рука сдавила ее. Тот кряхтел, хватая ртом воздух, но все было бесполезно. «Старейшина! Нет! Прошу, старейшина!» — вопили другие гномы, но демон даже не обращал на них никакого внимания. «Ты знал, что меня пленили», — говорил в свою очередь монстр. «Знал, что я заперт в этих безжизненных горах». Знал, что мне нужна помощь. Но что ты сделал? Оказал ли хоть какую-нибудь помощь своему повелителю? Предпринял хоть какую-то попытку отыскать меня? Нет. Как только ты узнал, что я пленен, предпочел вернуться к себе и плодить наследников. Уверен, что ты бы с радостью еще как минимум несколько столетий держал бы меня в той темнице. Наконец-то сдавливающая сила, которая сжимала горло гнома, исчезла. Старик шумно закашлял, жадно хватая ртом воздух. Я думала, что он будет оправдываться, будет отрицать, будет молить о пощаде, но... «Да», — выдыхая, произнес гном, "Все именно так, повелитель. Поэтому молю, убей меня. Выплесни на мне весь свой гнев. Это я виноват, только я». Правая рука демона в одно мгновение почернела, возвращая длинные черные когти. Демон уже замахнулся, чтобы одним ударом сокрушить старика, однако в самый последний момент передумал. Рука вновь стала обычной человеческой формы и цвета. Вороньи крылья за спиной также развеялись в воздухе, словно дым. На устах демона появилась мягкая и нежная, практически ангельская улыбка. «Так не пойдет», — ласково произнес он, хватая гнома за плечи и силой заставляя того подняться на ноги. «Если бы меня освободили на столетия раньше, уверен, я бы превратил твою жизнь в бесконечные круги ада. Но сейчас я понимаю, что ты далеко не один. Тех, кто меня предал, было более чем предостаточно, но ничего. Я с каждого взыщу в трекратном размере. Ну а ты?» Демон слегка похлопал гнома по плечам, словно бы стряхивал с него пыль. «Ты еще поработаешь. Да и семейка твоя также будет выплачивать твой долг. «Повелитель, я стар, да и...» Почти молил старик, но демон был безжалостен. «Ничего-ничего», — успокаивал того демон. При этом мне даже показалось, что старик словно помолодел. Борода хоть и была седой, но не выглядела как вата. В глазах исчезла туманная пелена, да и тело окрепло, а также больше не дрожало. «Скажи спасибо, что ваше существование оказалось более полезным, нежели смерть». «А теперь вам пора отправляться на вашу новую работу». Демон резко взмахнул рукой, словно отмахнулся от назойливой мухи, и гномы исчезли. «Что?» — удивилась я, осматриваясь по сторонам. «Где они? Куда ты их отправил?» «Как куда?» — усмехнулся демон. «В наши шахты?» «Да уж», — вздохнул он, лениво разминаясь и подтягиваясь на ходу словно все это время сидел и у него успела затечь спина. «Верными гномов не назовешь, но работать с Рудой умеют, а нам как раз это только на руку». «Шахты? Они будут добывать те кристаллы внизу?» — решила уточнить. «Именно». Согласно кивнул демон, после чего подошел ко мне и протянул ладонь, тем самым приглашая пойти с ним. «Ну а теперь можем продолжить то, на чем остановились». Прошла неделя. Проводить свободное время наедине с демоном становилось все сложнее. Не потому, что он избегал меня, вовсе нет. Скорее, из-за того, что гости и в самом деле повалили, как из рога изобилия. В день могло пройти как минимум пять встреч. И этот вопрос не 5-10 минут. Каждый визит приходилось разбирать отдельно. Хотя все они сводились к одному и тому же. приветствие повелителя. Их не интересовала какая-то там забытая принцесса. С другой стороны, их и людьми весьма трудно назвать. И обращались они ко мне не как к аристократке, а как к новому контрактору демона. Но задевало ли это меня? Пожалуй, нет. Хотя на таких мероприятиях было немного скучновато, ровно до того момента, пока демон вновь не терял контроль, желая убить очередного гостя. И гостей было предостаточно. Один удивительнее другого. Я видела прекрасных русалок, которые добирались к замку на босых ногах, но при этом с их тела обильно стекала вода, оставляя на полу мокрые разводы и лужи. Видела существ, которые напоминали деревья, кожа была покрыта древесиной, а на голове вместо волос зеленые листья. Видела изящных и благородных эльфов, которых демон даже слушать не стал. Как только их увидел, тут же сбросил свое обличие от того, что потерял контроль магии. У эльфов были длинные светлые волосы. Так трое из них хоть и успели сбежать живыми, но отныне на всю жизнь останутся лысыми. Не буду вдаваться в подробности, что именно произошло, но скажу так. Никогда бы не подумала, что волосы могут так ярко и быстро сгорать. Особенно сильно доставалось тем, кто лично был знаком с демоном. Причем у каждого с ним был заключен контракт, так что демон не убивал их, о нет. Он приказывал им выплачивать то, что они должны, и, можно сказать, обретал силу над их волей. Хотя были и те, кто никак не связан с демоном в прошлом, и все же они пришли выразить свое почтение. И это были маленькие злобные карлики, которые ростом едва доходили мне до колен. Тощее тело, но при этом большая голова. Черные лохматые волосы, большие заостренные уши, а из одежды у них была лишь серая набедренная ткань. Встретившись с демоном, они о чем то разговаривали, но я ни слова не поняла. Этот язык больше напоминал звуки, издаваемые различными животными, нежели человеческую речь. Именно с этими существами демон был более-менее добр и даже ни разу не повысил голос. «Что это за существа?» — спросила я у демона, когда мы, наконец, остались одни. Задумчивый алый взгляд вначале сосредоточился на мне, после демон спокойно произнес. «Ты что-нибудь знаешь о феях?» «Феи?» На ум мгновенно пришел образ крошечных существ с яркими крыльями за спиной. Возможно, я не права, но это первое, что пришло на ум. «Это такие крошечные люди с крыльями?» Уточнила с вопросительной интонацией, на что демон мгновенно усмехнулся. «Ну да, что-то в этом роде, с крыльями». Почему-то в его взгляде мелькнула грусть. «А что происходит с феей, которая насильно лишается своих крыльев?» На это я ничего сказать не смогла. Даже предположить не получалось. В голове не было ни одной мысли, на что демон вновь горько усмехнулся. «Феи по своей природе — вечные дети». Любят сладости, играть и резвиться, однако они также обладают удивительной магией, которую способны использовать даже люди. И эта магия сосредоточена в их прекрасных крыльях. Поэтому многие черные охотники в старинные времена отлавливали феи, отрезая им крылья. Те, кому удалось выжить, в итоге изменились и стали теми существами, которых ты только что видела. А именно — пикси. Вот как! задумалась я. «То есть они окончательно лишились магии и более не способны ее вернуть? Почему же? Магией они до сих пор обладают, хоть и в мизерном количестве», пожал плечами демон. «Да и снова стать феей могут, если только вернут себе крылья. Вот только кто же их отдаст?» Ответа с моей стороны демон дожидаться не стал. Лишь вновь мягко улыбнулся, бросил что-то о том, что он очень устал, и предложил нам выпить чаю. Я согласилась на его предложение, но было еще кое-что, что не давало мне покоя. «Не понимаю», — вздохнула я, следуя за демоном. «Чего именно?» «Я видела многих гостей, и практически каждый второй испытывал чувство вины перед тобой». «Не совсем так, но допустим», — согласно кивнул он. «И это даже хорошо». В ином случае я бы убивал их, не раздумывая. И все же они тебя боятся. Справедливо заметила, на что демон в образе прекрасного юноши даже замедлил шаг, выжидая продолжения моих рассуждений. Так зачем идти к тебе? Спустя столько лет, столько столетий, разве не проще было спрятаться где-нибудь в другом уголке мира? Зачем целенаправленно идти к тебе, зная, какие их могут ждать последствия? «Уверяю, таких более чем предостаточно», — засмеялся он. «Но это все равно бесполезно. Пока действует контракт, я найду их, где бы они ни прятались. Это раз». «Значит, есть и другая причина?» «Разумеется», — протянул он, после чего остановился около просторного окна и указал на улицу. «Оглянись. Возможно, твое человеческое тело ничего не чувствует». Однако это место не назовешь обычным. Оно пропитано магической энергией. Огромная сила ощущается даже в воздухе. Все, кто тонко чувствует манну, стремятся в эти земли, чтобы наполнить свои силы. И, уверяю, это еще не конец. Вскоре к нам прибудут существа намного могущественнее с просьбой остаться здесь. И не один-два, а целые народы. Это... Из-за больших залежей камней манны, что находятся в горах, решила уточнить. «Скажем так», — начал демон, улыбнувшись и подмигнул мне, — «камни манны скорее следствие, нежели причина. Тогда остается последнее», — спокойно закончила я. «Причиной могущественной энергии являешься ты». «Молодец». Повеселел он, после чего слегка тронул указательным пальцем кончик моего носа. Я уже хотела вновь спросить у него, кем же он является на самом деле. Столько силы и энергии, но при этом в прошлом его смогли пленить. И не абы кто, а обычная девушка, в которую он был влюблен. Хотела узнать о нем больше, однако, как и в прошлый раз, стоило мне приблизиться к этому вопросу, демон увильнул от прямого ответа. Монстр поспешил вперед по коридору, словно уже сейчас избегал лишних вопросов с моей стороны. Не сказать, что он не отвечает на них, но его ответы редко бывают полными. Может быть, он просто не хочет вспоминать прошлое? Чего уж там, он ведь даже имени мне своего не назвал. Точно, имя. Но на ум пришло только одно, которое бы идеально ему подошло — С одной стороны, это имя означает злого духа, то есть его природу и суть. Но есть и другое значение у этого имени — прирученный. Не зря же говорят, что как ты корабль назовёшь, так он и поплывет. Может быть, и мне удастся хотя бы немного сблизиться с ним и понять его. Деймон. «Что?» — растерянно спросил он, обернувшись в мою сторону. Деймон, повторил ему. «Теперь это твое имя. Дэймон». Алые глаза растерянно распахнулись, явно не ожидая подобного. После чего юноша прикоснулся к своим губам, словно пытался сдержать безмолвный крик или же улыбку, но спустя несколько секунд рука все же опустилась, и тут я впервые увидела тепло. Вернее, он улыбнулся, но так искренне и так радостно, Я видела много раз, как он улыбается, но впервые, чтобы это было столь душевно. Белоснежные облака, проплывающие по голубому небу, неожиданно рассеялись, и сквозь них на землю просочились яркие лучи солнца, которые буквально осветили юношу. Белоснежные пряди волос отражали свет, придавая не просто мистический, а скорее божественный образ. Как бы иронично это ни звучало. «Да будет так». Наконец-то ответил юноша с почтением, поклонившись передо мной. «Отныне я Дэймон». Он хотел еще что-то сказать, но нас прервали. Неожиданно по коридору со стороны Деймона раздался гул приближающихся шагов. Шаг был быстрым, торопливым, но тяжелым. «Повелитель, ваше высочество, готово!» Запыхаясь, кричал по пути гном, сжимая в руках небольшой сверток в замазанной ткани. Под глазами образовались огромные синие мешки, говорившие о недосыпе, но сами глаза сияли пламенем и желанием продолжать работу. Готово! повторил гном, протягивая сверток демону. Прошу вас, оцените итоговый результат. Деймон взял протянутый сверток размером с большой кулак, после чего стал аккуратно его разворачивать. С моего расстояния я не видела того, что принес гном, но Демон выглядел довольным. «Принцесса Жаклин?» — произнес он, направляясь ко мне, после чего, ничего не говоря, вложил мне в руки нечто, пусть и небольшое, но увесистое. «Что?» — растерялась я, не веря своим глазам. «Роза?» В моих руках был крупный распустившийся бутон алой розы, но не настоящий, а целиком и полностью сделанный из магического камня. «Более того...» Хоть я не чувствовала магию, но видела пульсирующую энергию внутри бутона. Словно в моих ладонях происходил большой взрыв маленькой вселенной. Роза была настолько утонченной, детализированной и идеальной, что с трудом верилось в ее рукотворное происхождение. Если бы не вес, я бы скорее поверила, что ее только что сорвали в саду. Но нет, это все-таки камень. «Принцесса Жаклин». «Вам нравится?» — услышала голос демона над самым ухом. «Да», — тихо отозвалась я, не отрывая взгляда от розы. «Прекрасно», — довольно протянул юноша. «Ведь это только начало».